«Нет, отец, не надо!» Когда тем удивлённый остановился, Ран спрятал свой румянец, натянув поглубже капюшон плаща. «Наверное, ты прав. Незачем искать то, чего здесь нет. Нет смысла в тратить время. Мы как раз успеем добраться до деревни и укрыться от этого ветра». «Чтобы согреться? Мне хватит трубки и кружки Эля», медленно сказал тем Он ухмыльнулся. «А ты, по-моему, очень хочешь увидеть Игвейн». Ранд вымученно улыбнулся. Сейчас ему меньше всего хотелось думать о дочке мэра. Мысли его и так были в крайнем беспорядке. За последний год она, как бы они не встретились, постоянно сбивала его с толку. И что хуже всего, она, похоже, не сознавала этого. Нет, Ранду определенно не хотелось забивать себе сейчас голову еще и мыслями об Эгвейн. Ранд надеялся, что отец не заметил, как он испуган, когда тем вдруг сказал. «Помни пламя, парень, и пустоту!» Этому необычному упражнению Ранды научил тем сконцентрироваться на язычке пламени и отправить в него все свои сильные чувства, страх, ненависть, гнев, пока разум не станет пуст. «Стань един с пустотой, — говорил тем и ты будешь способен на все!» Никто больше в Эммондовом лугу не говорил так. Но на ежегодных состязаниях лучников в день был тайна, победы все время одерживал тем со своим пламенем и пустотой. Ран спросил себя, удастся ли ему самому стать одним из первых, если совладает с пустотой и она ему поможет. Упоминание тема означало, что отец все заметил, но больше ничего об этом тот не сказал. Темприч причмокнул погоняя лошадь, и они пошли по дороге дальше. Причем старший шагал с таким видом, будто ничего не произошло и ничего произойти и не могло. Ран попробовал, подражая ему, достичь пустоты в своем сознании, но постоянно мысли соскальзывали на образ всадника в черном плаще. Ему хотелось верить, что Темп прав, и всадник – лишь игра его воображения, но он очень хорошо помнил то ощущение ненависти. «Кто-то был...» и этот кто-то затаил на него зло. рад не оглядывался, пока не оказался среди высоких островерхих, крытых соломой домов Аймандова луга. Деревня находилась вблизи западного леса, который к околице мало-помалу редел, но несколько деревьев стояли возле крепких каркасных домов. Местность полого опускалась к востоку. Фермы Огороженные плетнями поля и пастбища, перемежаемые иногда заплатами лоросчиц, стеганым одеялом покрывали двуречи за деревней вплоть до приречного леса с его путанной сетью речушек и прудов. К западу земля была весьма плодородной, и трава на тучных пастбищах росла в изобилии почти все годы, но фермы в западном лесу можно было пересчитать по пальцам. Но даже их не было на миле вокруг от песчаных холмов, не говоря уже о горах тумана, что возвышались за лесом и хотя вдалеке, ясно виднелись из Эмондова луга. Некоторые заявляли, что в тех местах слишком много скал, будто где-то в дворечии их не было. Другие утверждали, что те места не приносят счастья. Кое-кто ворчал вполголоса о том, что нет никакого проку жить горам ближе, чем нужно. Что бы ни было тому причиной, но только самые смелые обзаводились фермами в западном лесу. Как только двуколка въехала в деревню, сразу вокруг нее стайками стали кружиться ребятишки и собаки. Бела терпеливо брела вперед, не обращая внимания на голдящих мальчишек, что вертились у нее под носом, играя в пятнашки и гоняя обручи. Прошлые месяцы детям было недовесели игр на улице. Страх перед волками удерживал их по домам, даже когда погода смягчилась. Казалось, наступающий Белтейн заново научил их играть. Близкий праздник сказывался и на взрослых. Широкие ставни распахнуты настежь и почти в каждом окне хозяйки в передниках и с длинными косами, заправленными под головой платки, проветривали простыни и сбивали перекинутые через подоконники и свешивающиеся из окон перины. Пробивается листва на деревьях или нет, но ни одна женщина не позволит Белтайну наступить раньше, чем будет закончена весенняя приборка. В каждом дворе на заборах висели коврики, и ребятишки, которые не оказались достаточно проворными, чтобы сбежать на улицу, вымещали обиду за крушение своих планов на половиках, поднимая клубы пыли плетенными выбивалками. Там и тут рачительные хозяева ползали по крышам, проверяя, какой урон нанесла зима и не нужно ли позвать кровельщика старого кена Буе. Не раз Тэма останавливали для короткого разговора. Его иранда несколько недель не было в деревне, и каждый хотел узнать, как обстоят дела на ферме. Из западного леса уже прибыло несколько человек. Тэма рассказал об ущербе, причиненном зимними бьюгами, одна хуже другой, о ягнятах, родившихся мертвыми, о бурых пашнях, где должно было уже прорасти зерно, о выгонах, где давно должна бы зеленить трава, О воронах, сбивающихся стаями там, где раньше годами вели гнезда певчие птицы. Хмурые разговоры на фоне приготовлений к болтайну, и еще больше озабоченных покачивали головами. И так со всех сторон. Большинство мужчин пожимали плечами и говорили, что ж, переживем, будь на то воля света. Кое-кто ухмылялся и добавлял, и если не будет на то воля света, все равно переживем. Такова была жизнь людей дворечия. Народа, которому приходится смотреть на то, как град побил его зерно, как волки уносят его ягнят, и которому нужно начинать все заново. Неважно, сколько лет это продолжается, такой народ так просто не упустит. Почти все те, кто быстро сдался, уже давным-давно умерли. Тем не остановился бы из-за вида Конгора, если бы тот не протянул свои ноги поперек улицы, ни проехать, ни пройти. Конгоры, как и коплены, эти две семьи так перемешались, что никто точно не знал, где кончается одна и начинается другая. От Дивенрайт и до стажевого холма, а может и до Таринского перевоза, были известны как вечно чем-то недовольный, постоянно на что-то жалующий, да еще и причиняющий всякие беспокойства народец. мне нужно передать это Брану Алвиру, вид», — сказал Тэм, кивая на бочонки в повозке. Но тощий вид оказался упрям. Он с кислой миной разлегся на своем крыльце, а не на крыше, хотя та явно нуждалась во внимании мистера Буе. Готовностью взяться за какие-либо дела второй раз или закончить раз начатое вид не славился. Многие из И Конгоров походили этим на него. А кто не был похож, оказывался еще хуже. — Ну, Алтор, что будем делать с Найнив? — вопросил Конгор. — Нам в Эмондовом лугу такая мудрая без надобности. Тем тяжело вздохнул. — Это не наша забота, вид. Мудрое — дело женщин. — Да ладно, надо же что-то делать, Алтор. Она говорила, что будет... «Мягкая зима и добрый урожай. А теперь спроси-ка у нее, что она слышит в ветре. Так она лишь нахмурит брови, посмотрит, сердито а да до ногой топнет. «Если ты спросишь ее так, как спрашиваешь, обычно вид, — сказал Тэм, не теряя выдержки, — считай, что тебе повезло, если она не поколотит тебя своим посохом. А сейчас, если ты не против...» Это Брэнди найни фалмира, чересчур молода для мудрой, Алтор. Если ничего не делает круг женщин, значит, должен мешаться совет деревни. «Какое тебе дело, до да, мудрый, вид Конгар!» Узвился женский голос. вид дернулся и поджал ноги, когда из дома показалась его жена. Дейс Конгар была вдвое больше мужа в обхвате, без единой унции жира и с грубыми чертами лица. Она свирепо глядела на мужа, уперев руки в бедра. «Ты лезешь в дела круга женщина, вот посмотрим, как тебе понравится есть собственную стрипню, которую ты будешь готовить на моей кухне, и как ты будешь сам стирать свою одежонку, и как тебе будет спаться одному на кровати, которая будет не под моей крышей!» «Но, Дейс, — заскулил вид я только...» «С вашего позволения, Дейс, — сказал тем вид да сияет вас свет». он пустил белу шагом в обход тощего малого пока мест внимания дэс было поглощено мужем, но в любой момент до нее могло дойти с кем беседовал вид и тогда Именно поэтому Тэм и Рант и не принимали приглашений остановиться ненадолго и перекусить или выпить чего-нибудь горячего. Едва завидев Тэма, добрые хозяйки Эммондова луга делали стойку, словно гончие почуявшие кролика. Любая из них в точности знала, кто в самый раз подойдет жженый вдовцу с хорошей фермой в придачу, пускай даже и в западном лесу. оран шел в этом отношении почти вровень с темом а иногда может я пережаловаться не раз когда тема не оказывалась рядом его почти загоняли в угол не оставляя иного способа к бегству кроме проявления невоспитанности». Усадив на стул подле кухонного очага, его почивали печеньем, медовыми пряниками и пирожками с мясом, и всегда глаза хозяйки взвешивали и обмеряли оранда с такой же точностью, как весы и мерные ленты торговца, пока сама она толковала, мол, угощение по вкусу ни в какое сравнение не идет с тем, что готовит ее вдовная сестрица или кузина, которая всего-то на год ее старше». «Да ему, конечно, не стоит брать молоденькую», — убеждала его хозяйка. «Хорошо, что он так любил свою жену. Это сулит только хорошей той, кто станет его женой. Но уж больно долго Тэм в трауре. Ему нужна хорошая женщина. Это же очевидно», — утверждала добровольная сваха, «что мужчине не обойтись без женщины, которая заботилась бы о нем и оберегала от волнений». Хуже всего бывало с теми, которые, многозначительно помолчав после такого вступления, с нарочитой небрежностью спрашивали потом «Сколько сейчас лет ему?».